Глава двадцать пятая. Люди вскакивают на ноги. Тревога на их лицах видна невооруженным взглядом. Я напрягаю слух, пытаясь понять, что происходит, и жестом подзываю к себе своих товарищей. «Начинается веселье! Не зевайте!» Раздается еще один взрыв, на этот раз ближе. Потолок над нами дрожит, вниз сыплется бетонная крошка. Чуть в стороне отрывисто кричит какая-то женщина. Теперь я отчетливо слышу приближающийся треск плазменных винтовок. «На нас напали!» объявляет какой-то капитан очевидность. Толпа приходит в ужас. Люди бросаются в рассыпную. Я вижу, как охрана пытается собрать и прикрыть своих подопечных, правителей империи. Однако те теряют весь свой лоск и величие, превратившись в напуганных стариков. «Всем оставаться на местах!» — рявкаю я, усиливая голос манком. «Не паниковать!» «Конечно, меня никто не слушает». Со вздохом я активирую симфонию битвы, повышая параметры и прочность щитов у окружающих меня союзников. «Кто в курсе? Что там творится?» Обращаюсь я к своим. «Если бы я знала...» Напряженно отвечает Девора. «Да-да, мы не знаем, что это такое...» «Если бы мы знали, что это такое...» С мрачной усмешкой скалюсь я. Двери в зал слетают с петель. На пороге появляются фигуры, так похожие на одного из пришельцев, виденных мной на конклаве. Существа, ростом под два с половиной метра, с массивными, вытянутыми яйцеобразными головами. У всех нижнюю часть лица до самых глаз скрывают металлические маски. Все сплошь квазары, сучьи кселари. Изо рта рвется мат вперемешку с проклятиями. Эти четырехрукие ублюдки выбрали самое неподходящее время для визита. С их стороны нет ни попыток договориться, ни ультиматумов. Они знают, зачем пришли, и не теряют времени зря. По нам тут же открывают огонь из плазменного оружия. Я едва успеваю уклониться от белоснежного луча, прожигающего дыру в стене позади меня». «Прикрывайте друг друга!» Командую я своим людям и бросаюсь на перерез первой группе захватчиков. Револьверы будто сами собой прыгают ко мне в руки, и начинается потеха. Разогнав себя с пуртом до предела, я высаживаю первый барабанный каскад. Чужой кинетический щит вспыхивает и тут же исчезает. А его обладатель в удивлении опускает взгляд на кучу сквозных дыр у себя в груди. Мгновение, и последняя пуля вышибает его мозги. Чем больше башка, тем крупнее мишень. Насколько бы угрожающие ксилари не выглядели, умирают они вполне обыденно. В это время Таи рубится на мечах с квазарами, вооруженными одновременно парными кинжалами и короткими мечами. Удобно, наверное, иметь четыре руки. Высоченные ублюдки кружатся подобно мельницам, но и наш любитель Балтики не отстает. Выбив опорную ногу из-под одного оппонента водяным хлыстом, Николай мгновенно отсекает ему голову в падении. Гидеон метает огненные сгустки. Девора подхватывает телекинезом с пола несколько единиц чужого холодного оружия и превращает их в безжалостные винты, устроившие врагам веселую жизнь. Шелкопряд же делает то, что умеет лучше всего. Прячется и наносит смертельные удары, появляясь и тут же исчезая в тенях. В бой тут же включаются и остальные люди. Но превосходство чужих в силе и технологиях очевидно. Наши защитные барьеры тухнут после одного-двух попаданий. Их оказываются гораздо крепче. Гранаты и атакующие способности выбивают землян с пугающей легкостью. Мы сдерживаем натиск Селари, пока остальные участники саммита пытаются эвакуировать гражданских через вторую дверь. Но и с той стороны наседают враги. Нас зажали в помещении. Остается драться. На помощь нам приходит отряд Евроальянса во главе с Изабеллой, но к Селари безжалостно косят их ряды. Один из бойцов пытается прикрыть Медичи от вражеского выстрела. Плазменный луч пронзает его насквозь, оставляя обугленную дыру на месте правого бока. Он падает к ее ногам, цепляясь пальцами за чужую броню. Краем глаза я замечаю, как гарм выходит вперед. Его грудь вздымается от яростного рыха, зарождающегося в глотке. Глаза бородача сверкают красным, зрачки превращаются в узкие щели. Он разжимает кулаки, и его когти удлиняются, прорезая перчатки. Алая чешуя стремительно покрывает его руки, как броня, темнея с каждым мигом. С хрустом ступни превращаются в массивные лапы, чем-то напоминающие конечности раптора. Морда трансформируется в нечто потустороннее и абсолютно чуждое. Из спины выстреливают щупальца, а из поясницы — хвост с изогнутым лезвием. Первому подскочившему к Селари громила разрывает горло в клочья одним мимолетным движением. Зеленая кровь брызгает на лицо Видора, но он этого и не замечает, поглощенный азартом битвы. Следующего противника Гарм схватывает выступившими монструозными челюстями. Его клыки удлиняются, покрытые пленкой слюны. Он вгрызается в плечо селари и вырывает плоть вместе с рукой. Пришелец визжит от боли и моментально умолкает, когда мелькнувшая лапа стесывает его лицо, как будто срывает маску. Третий пришелец пытается атаковать гарма со спины плазменным клинком, но тот ловко избегает удара и разрезает живот пришельца своим хвостом. Кишки бедолаги выпадают наружу, истекая кровью. Ничто не может остановить превращенного видора. Лучи плазмы выжигают его мясо, но оно регенерирует быстрее, чем его уничтожают. Громила кромсает врага за врагом, пока вокруг не остается лишь груда изувеченных тел, покрытых изумрудными пятнами. Больше пяти убитых за короткий срок. Замечаю, как другой человек, почти подросток, пытается укрыться за перевернутым столом. Однако плазменный выстрел разносит его убежище вдребезги вместе с ним. В самый разгар боя, уклоняясь глайдом от чужой способности, я оказываюсь спиной к спине с гармом. Мы обмениваемся выразительными взглядами. «Не мешайся под ногами, сопляк!» раздраженно бросает видер. «О, Тасманский дьявол во плоти! А сделай этот его ар Гарм только рычит и бросается к очередному противнику. «Не, не похоже!» — ару я ему в спину, после чего щелкаю пальцами и добавляю. «Звонила метелица! Тебя ждут в санктуарии!» «Черт! Лучшие панчи вечно приходят слишком поздно!» Пока тело работает, мой взгляд мечется по залу, мимоходом фокусируясь на разрозненных фрагментах боя. Вот Бакари Умба вытягивает руки в сторону ближайшего к Селари и произносит слова проклятия. Тот взвывает от боли, когда его тело начинает гнить и распадаться на части. Бесцветные черви появляются из разлагающейся плоти, пожирая пришельца заживо. Твоя душа «Проклято!» Хрипло смеется чернокожий старик, наблюдая за чужими мучениями. Амара Кимани словно в трансе бормочет что-то себе под нос. Возможно, общается с духами. Земля вокруг нескольких врагов внезапно дрожит и разверзается. Один успевает ловко отпрыгнуть, зато второй проваливается в расщелину. Его крик обрывается, когда тьма поглощает его навсегда. Отскочивший Иксилари каким-то образом отталкивается от воздуха и резко бросает себя в сторону девушки, с размаху ударив ее плазменным топором. Лезвие входит глубоко в грудь шаманки сквозь треснувший щит и, не встретив сопротивления, пластает ее на две части. Верхняя половина падает на бетон. Широко распахнутые глаза омары навсегда застывают в удивлении. Убийца бросается к следующей цели, а в это время Бакари лишь презрительно кривится, перешагивая через тело своей советницы. «Никчемная, слабая девчонка!» На лице старика проступает ярость, И беспросветный мрак окутывает пришельца стопором, разрывая его плоть и ввинчиваясь куда-то под кожу. В это время драгорад великан в человеческом теле, хватает одного из чужаков и силой вбивает его в каменный пол. Взметнувшаяся ногами шутки падает на яйцеголовый затылок и размазывает его в кровавое месиво. Другого пришельца Исполин с размахом ударяет своим тяжелым двуручным молотом. Череп Кселари лопается, как перезрелый плод. На другом конце зала один из нападавших взлетает к потолку. Вокруг него кружится темная дымка, подобная стая мошкары. Он направляет руку в сторону ближайшей группы людей — и Кирк Томсон вместе со своей охраной оказывается окутан мраком. Оттуда раздается хруст костей, тошнотворные хлюпающие звуки и предсмертные вопли. Когда тьма рассеивается, остаются лишь искаженные трупы с вывернутыми конечностями и застывшими в ужасе лицами. Их вены вздулись нездоровым, темным цветом, а тела разлагаются прямо на наших глазах. Мерзавец, конечно, но смерть плохая. Такой и врагу не пожелаешь. Одиссей отдает четкие команды своим соклановцам. Они действуют слаженно, укрывшись за спешно созданными стационарными энергетическими барьерами. Оттуда засыпают врагов градом пуль. Пришельцы падают, изрешеченные эскадием. «Держать строй, спартанцы!» — громыхает Никос. «Огонь по главной цели!» Он активирует что-то из своих способностей и фигуру летуна подсвечивает ярко-алый контур. Под сфокусированным шквалом боеприпасов тот не может устоять, и вскоре рушится, шмякаясь о пол. Поодаль от них смуглокожий фарис взмывает в воздух и направляет свое пылающее копье вниз. «Гори воду, аду!» — Иблис, — выплевывает тон. Огненный штопор обрушивается на дальнего пришельца, сжигая его дотла. Воздух наполняется вонью паленого мяса и предсмертным визгом. Мэй достает свой огромный тесак, отражая атаку, направленную на императрицу. Удары телохранительницы впечатляют своей точностью и эффективностью. Отсеченные конечности и фонтан зеленой крови взметаются вверх. Ничто не может остановить ярость китаянки. «Держитесь позади, госпожа!» – впервые заговаривает она. Пока я выбрасываю молнию в сторону дальней цели, санта Муэрта поднимает армию мертвецов. Убитые в этом жестоком бою неохотно встают, чтобы броситься на Кселари и начать рвать их зубами и когтями. Гнилым телам не страшны повреждения и повторная смерть. «Я повелеваю мертвыми, а вы скоро присоединитесь к ним». Шепчет Мария. Ее спину прикрывает Эльгато. Он мечется между кселари, нанося молниеносные удары кинжалами. Его лезвия пропитаны чем-то смердящим, наверняка смертельным ядом, и каждое ранение приносит врагам мучительные страдания. Два в минусе. Осталось сотня. Ухмыляется испанец, вспарывая горло очередному кселари. «Нужно прорваться наружу, иначе здесь нас всех и положат!» Перекрикивая шум, орет Одиссей. На короткий миг в зале становится спокойно. Выжившие люди с шалелым видом переглядываются. Повсюду валяются искромсанные тела, конечности и кишки. Кровь алая и изумрудная покрывает стены и потолок. Со стороны открытых дверей доносится эхо приближающихся шагов. Побежденный отряд Ксиларии всего лишь авангард. К залу саммита приближается подкрепление. Мерцание их оружия освещает туннели тревожным светом. «Идут!» — кричу я. «Выдвигаемся навстречу!»